Первое. Тысячи толстовских посланий вычерчивают пройденный им путь жизни, зачастую в событиях, эпизодах, встречах, думах и горестях, нигде более не зафиксированных. Они позволяют близко соприкоснуться с этим удивительным человеком, проникнуть в его внутренний мир, сложный, величественный и метущийся, проследить движение его беспокойной мысли в тончайших оттенках и нюансах. Письма эти, быть может, явственнее, чем дневники, обнажают таинство рождения и свершение творений великого мастера, сопровождавшиеся переходами от веры в себя, в свою могу, к мукам сомнения, позволяют уяснить отношение писателя к современности, к политической борьбе, к умственным течениям, социальным и философским идеям, литературным направлениям. Из многочисленных посланий вырисовывается зримая картина связи Толстого с очень разными членами писательского цеха, старшими и младшими, с видными деятелями науки, искусства, культуры, с друзьями-единомышленниками, идейными противниками. И, наконец, письма дают возможность войти в дом писателя, увидеть его в общении с членами семьи, взрослыми и малыми, в дни покоя и счастья в ситуациях предельно драматических». Без этой замечательной книги бытия, стихийно сложившейся на протяжении долгого ряда лет, нам не дано было бы глубинно и многогранно узнать личность самого сложного человека среди всех крупнейших людей XIX столетия, его судьбу. Это сказал Максим Горький, смотри полное собрание сочинений в двадцати пяти томах, том шестнадцатый, Москва, 1973 год, страницу шестьдесят пятую. В толстовском эпистолярном наследии различаются отдельные объемные циклы, образовавшиеся в результате длительного и регулярного диалога с одним корреспондентом. Такие циклы, каждый из которых обладает своим сюжетом, тональностью, стилем, составляют большой пласт переписки писателя. Хронологически самый ранний из них – сотни писем к нежно-любимой тетеньке Татьяне Александровне Ергольской, подавляющем большинстве относящихся к эпохе юности и молодости – почти не отраженной в мемуаристике и документах, а потому необычайно ценных в биографическом плане. «О себе я все вам сообщаю», признался 17-летний юноша своей воспитательнице 25-28 августа 1845 года. И действительно, ей он описывал в подробностях жизни в Казани и Петербурге, перипетии своей военной службы на Кавказе, в Румынии Крыму, походы и сражения, участникам и свидетелем которых был – Ей он исповедовался в своих проступках и прегрешениях, с ней делился невзгодами, планами, житейскими и литературными, первыми художническими замыслами и раздумьями. Страница 770 Письма к тетеньке, безусловно, факт литературы. По сути, это автобиографическая проза, где автор детства как бы намечал контуры облика Николеньки Иртеньева и других молодых героев его будущих произведений. Письма эти отличаются определенностью стиля, стиля французского романа конца XVIII века. Ориентируясь на своего адресата, тетеньку Туанет, выросшую в атмосфере поклонения культуре и литературе французского просвещения, Толстой сам, не избегший такого влияния, отвечал тетеньке на ее языке, то есть по-французски, в возвышенно чувствительном духе. «Я плачу над всеми вашими письмами, ваша любовь для меня все и тому подобное». Письма от 6 января 1852 года. Брат Толстого Сергей, знакомый с письмами, к их общей воспитательнице иронизировал. «Хороши же и ты, ей цидульки пишешь. Я одну из последних как-то видел. Я не говорю, чтобы вовсе не надо было выписывать тирады из мадам де Женлис и ей подобных, но не следует этого употреблять во зло». Ты просишь меня прислать тебе первый том новой Луизы? Зачем она тебе? Из твоих писем к тетеньке видно, что ты ее помнишь наизусть. Он недоумевал, как можно шестидесятилетней женщине писать письма вроде тех, которые писали в XVIII веке друг другу страстные любовники. Том 59, страница 187. Но Толстой писал их, и таким образом неожиданно получился несколько архаичный, сентиментальный роман в духе XVIII века. Традиции XVIII века, но несколько иные, рационально просветительские, дидактически, явственно просматриваются также в романтических посланиях к Валерии Арсеньевой. Охваченный страстным желанием любить это юное, легкомысленное, увлеченное светом создания, Толстой шлет ей одно за другим многостраничные, нравоучительные, назидательные письма. Он даже прибегает к жанру аллегории притчи, где сам его избранница – действует под вымышленными именами – Храповицкого и Дембицкой, и где их будущая совместная жизнь изображена реально в подробностях, согласно его тогдашнему идеалу. Толстой утверждал здесь тип существования лучших людей из дворян – демократический, трудовой в своей основе, скромный, интеллигентный, с непременным условием сделать, сколько возможно, своих крестьян счастливыми – Письмо от 19 ноября 1856 года. Он всячески подчеркивал, что Храповицкие будут свободны от пороков привилегированного аристократического общества, своей корысти, эгоизма и числавного высокомерия. Педагогические опыты поклонника Руссо оказались безуспешными. Дембицкая не могла внять голос учителя, наклонности их остались противоположными, и они расстались. Но благодаря этим опытам в конечном итоге сформировался оригинальный дидактический эпистолярный роман Воспитания, который вспомнился Писателю в дни, когда он создавал повесть семейное счастье. страница семьсот семьдесят первая. К романическому циклу относятся и письма, обращенные к Александре Андреевне Толстой, охватывающей период с 1857 по тысяча год. Сохранилось сто тридцать шесть писем. Строго говоря, романтическими они были лишь в первые несколько лет, когда в них прорывалась взаимная любовь, но потаённая, тщательно ими скрываемая от самих себя и друг от друга. Ежели бы Александрин была десятью годами моложе, с грустью записал Толстой в дневник 11 мая 1857 года. Свои чувства они маскировали придуманной шутливой игрой в любимую бабушку и любезного внука, что придавало их письмам особую атмосферу. Однако со временем между обоими корреспондентами установилась подлинная сердечная дружба, омрачаемая порой несогласием во взглядах на религию, на современную общественную действительность, что делало их диалог иногда полемическим и даже сердитым. Письма Толстого к той, кого он неизменно именовал бабушкой, ранее в особенности, но также и позднее, шедевр его эпистолярного наследия. Душевная близость, искренняя приязнь, уровень личности корреспондентки позволяли Толстому свободно открывать перед ней свой интеллектуальный мир, посвящать в тайны творческих замыслов, делиться раздумьями и сомнениями, касаться самых разных сторон своей жизни». «Вы все поймете, на все у вас есть струнка, которая отзовется», — подчеркнул Толстой в том удивительном письме, где им в сжатой форме раскрыта мысль рассказа «Три смерти», очень важное для понимания его поэтики. Смотри письмо от 1 мая 1858 года. Именно в послании к ней вырвалось такое важное, определяющее весь жизненный путь писателя признания. «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться». Начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться, и лишаться. О душевная подлость. От 18-20 октября 1857 года. Письма к Александре Андреевне Толстой о ранней поры несут на себе зримые следы чтения психологической и моралистической билетристики XVIII века. «Смотри. Р.М. Лазарчук. Переписка Толстого с Татьяной Ергольской и Александрой Андреевной Толстой. И эпистолярная культура конца xviii трети века». В сборнике «Лев Николаевич Толстой. Русская литературная общественная мысль. Ленинград, 1979 год». Письма эти, запечатлевшие эмоциональный, психологический, философский мир молодого Толстого явились своего рода подготовительными этюдами для работы над образами Андрея Болконского и Пьера Безухова. Толстой давал себе отчет в исключительной значимости посланий к дорогому другу. Перечитав их в 1910 году, он нашел, что это один из самых лучших материалов для биографии. «Смотри, Маковицкий Д.П. у Толстого. 1904-1910 годы. Еснополянские записки. Собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. Том 90, книга 4, страница 199. В самом деле, не будь этих сотен страниц, набросанных рукой писателя, в его описания оказались бы зияющие, Ничем не восполнимые пробелы. Романическим в известной мере можно назвать и цикл, состоящий из 839 посланий с 1862 по 1910 годов «Толстого к жене». Он как бы делится на две части. Одна о любви, состоявшейся, счастливой, цельной, вдохнувшей в опустевшую ясную поляну жизнь истинную, полную, давшую ее владельцу желанный дом, семью, детей. Другая тоже о любви, но уже драматическая, омраченной разладом на почве духовного разъединения. Вся эта большая группа писем, в которой запечатлена жизнь Толстого дома и вне дома, подробности его литературной и общественной деятельности, встречи с современниками, его реакция на всевозможные текущие события, на новые книги, на лекции ученых, на спектакли, художественные выставки и так далее обладает уникальным энциклопедическим содержанием. Этот цикл замечателен еще и тем, что он пронизан столь дорогой писателю мыслью семейной, применительной к своей исключительной судьбе. В эпистолярии Толстого главенствующее место занимает дружеское писательское письмо. Грамотки, которыми он обменивался в 50-е годы с Некрасовым, Тургеневым, Григоровичем, Бодкиным, Анинковым дружининым, весьма типично именно для этого жанра. Их ведущая тема – литература. Здесь речь идет о замыслах и готовых трудах, высказываются свои и передаются чужие мнения, о прочитанных рукописях и книжных новинках, дается информация о делах журнальных, цензурных, осложнениях, обсуждается поведение собратьев по перу. У этих писем свой особый стиль, серьезные высказывание соседствует с каламбуром, интимное признание с иронической насмешкой, лирический пейзаж с пародией, свободная разговорная манера с принятым в их среде с жаргоном. Такие послания и памятник литературного быта целой эпохи, и увлекательное чтение. После отхода от современника, все его, его круга, Толстой находился дружеской и писательской переписки, длившейся почти четверть века, преимущественно с одним фетом, сохранилось 171 письмо. Союз двух мастеров слова, проводивших дни в усадебной тиши, зеждился на общей принадлежности к писательскому цеху и естественной потребности в духовно-творческой среде, определившей характер их переписки. Послание к фету – это текст для двоих, но по своей структуре и лексике – Они сходны с теми, что шли в адрес петербургских приятелей. Наряду с философскими размышлениями, обменом мнений о сочинениях друг друга, чистосердечными признаниями, картины природы, домашние хозяйственные новости, милые шутки, пародийные стихи, каламбуры — прозвища только им известные. В старости Фету довелось перечесть весомую пачку писем, некогда присланных ему из Ясной Поляны, и они потрясли его. Боже мой, как это молодо, могуче, самобытно и гениально правдиво, писал он Софья Андреевна Толстой. Это точно вырвавшийся с ворка чистокровный годовик, который косится на вас своим агатовым глазом и скачет, молниеносно легаясь, и становится на дыбы, и вот-вот готов, как птица, перенестись через двухоршинный забор. Смотри, Фед, сочинение в двух томах, том второй, Москва, 1982 год, страница 310. Отзыв поэта, скорее всего, относится к письмам ранним, поэтическим, игровым, дружелюбным, еще без тени рефлексии, а не к тем уже довольно редким посланиям, что шли в адрес поэта в пору охлаждения и разномыслия, где слышалась полемика, подчас весьма резкая, раздавались взаимные обвинения. В 1871 году началась регулярная, продолжавшаяся четверть века переписка Толстого с философом, литературным критиком, билетристом Николаем Николаевичем Страховым. Сохранилось 235 писем. Разносторонние знания этого ученого с чутким вниманием относившегося к духовно-творческому миру Толстого, деятельно помогавшего ему в трудах, Участие в издании «Войны и мира» в 1873 году азбуки Анны Карениной сблизили их, несмотря на принципиальные и серьезные расхождения. Толстой подвергал резкой критике политическую реакционность Страхова, его пренебрежение справедливыми демократическими требованиями низов, апологию монархии и почвенничества и тем не менее он был его другом, желанным гостем и необходимым собеседником, который всегда был в курсе того, какие замыслы волновали его, над чем он трудился за своим письменным столом. В частых и обстоятельных посланиях к нему затронут большой круг актуальных общественно-политических проблем эпохи, серьезных философских, религиозно-нравственных вопросов. В них явственно прослеживается трудный и болезненный процесс так называемой перестройки мировоззрения писателя, сопровождавшейся драматическими переживаниями и разочарованиями, а также его поворот к описанию религиозно-нравственных сочинений и социально-аналитических трактатов. Некоторые письма к Страхову походили на предварительные наброски задуманных трудов, например, «Исповеди» или «В чем моя вера», «Смотри письма от 30 ноября 1875 года и 27 января 1878 года». Эти документы, сплавленные из интеллектуальной прозы, острой публицистики, философских размышлений, рассказов, обнажающих разные грани каждодневного существования Толстого, принадлежат к замечательным явлениям эпистолярной литературы. В 1878 году корреспондентом Толстого стал известный критик-демократ, автор статьи о русской живописи, страстный почитатель его искусства Владимир Васильевич Стасов. И тогда началась переписка. Сохранилось 99 писем, в чем-то аналогичное Страховской. Сотрудник Петербургской публичной библиотеки, библиофил, разносторонне образованный, Стасов охотно взял на себя миссию поставлять «Льву великому», Дрова для печи, то есть исторические труды и материалы, архивные документы для осуществления возникавших творческих замыслов. Главный предмет их бесед – это книги, события минувших дней, но и жгучие проблемы современности общественного движения в России. По типу и тону эта переписка очень серьезная, содержательная, в которой затрагивался широкий спектр самых различных вопросов, подчас весьма актуальных. Большое место в эпистолярном наследии Толстого занимают послания к другу, единомышленнику, издателю его запрещенных в России сочинений Владимиру Григорьевичу Черткову. Обмен письмами был на редкость интенсивным. Они составили пять томов полного собрания сочинений, куда вошло 931 письмо. Сфера преимущественного интереса обоих собеседников – Религиозное нравственное учение Толстого, вытекающие из него теоретические и практические выводы, а также издательская деятельность на родине и за рубежом. Письма к другу, одновременно деловые и проповеднические. Собственно литература и искусство затрагивались лишь мимоходом, главным образом в связи с обсуждением рукописей начинающих авторов и сочинений известных писателей, предлагаемых для выпуска издательством посредник. Но Чертков был писателю душевно очень близок, и ему единственному он поверял самые сокровенные переживания и думы, тайные помыслы и планы. В многотомной переписке Толстого существует вполне готовая отдельная книга, не имеющая аналогии ни в отечественной, ни в мировой литературе, и которую следовало бы озаглавить отец. Составилась бы она из более чем 400 писем писателям, своим сыновьям и дочерям, юным и уже взрослым, и фрагментов, о них же из посланий, обращенных другим корреспондентам. Вышла бы книга об оцене обыкновенным, любящим, требовательным, мудрым, в высшей степени объективным и строгом в своих оценках и характеристиках. Пафос этих посланий, в особенности к сыновьям, в горячем желании сделать их зрячими, убедить в ложности фантомов и призраков собственнического мира, склонить к признанию иного разумного, трудового, справедливого жизненного удела утвердить демократическое самосознание. «Заняту надо быть тем прежде всего в нашем привилегированном положении, чтоб слезть с шеи народа», — внушал отец Сергею. «Надо перестать участвовать в его угнетении посредством землевладения, чиновничества, торгашества». Смотри письмо от 8 марта 1890 года. Андрею, доставившему ему немало огорчений... Он советовал начать новую жизнь с главной целью своего исправления, нравственного усовершенствования. Письмо от 16 октября 1895 года. А Михаила, с трудом удерживаемыми слезами, увещевался сойти с губительного пути. Письмо от 16-19 октября 1895 года. Да и вообще во всех трудных моментах жизни дети Толстого слышали его слово «мудрое, проникновенное», Принимавшее во внимание индивидуальность каждого из них. Сколько любви, дружеского участия, напутствий, практических советов в посланиях к сыновьям и дочерям, чьи увлечения, неверные поступки, беды и житейские невзгоды бередили его душу. Страница 775. В этом своеобразном романе воспитания главное действующее лицо Отец со своей интеллектуальной мощью «миром высоких чувств, разочарованиями и гордой любовью, этическим максимализмом и демократическим идеалом». Разумеется, в переписке Толстого наряду со значенными здесь гнездами писем различаются и другие не столь объемные и протяженные во времени эпистолярные диалоги, например, с писателем Семеновым, другом и биографом Бирюковым и другими. Немало в ней писем эпизодических, написанных по тому или иному поводу, а иногда просто ответных, и так далее. Из совокупности всех этих многочисленных документов составился эпистолярный раздел литературного наследия писателя, пережитый Толстым на рубеже 1880-х годов кризис, приведший к перестройке его мировоззрения, к принципиальному изменению восприятия жизни, ее видения заметным образом сказался как во всем его творчестве, так и в переписке. Поэтические и лирические начала в ней ослабевают, но усиливается проблемность, философичность, элемент публицистичности, обличительная интонация. Почти исчезает непосредственная радость от красоты природы, непринужденная легкость беседы, юмор, шутка. Чаще попадаются были о страшной участи народа, о судьбах, искалеченных неправедным строем взрослых и детей. Нередко даже сугубо личные письма, а тем более обращения к сановникам, министрам и державным властителям насыщаются актуальными общественным содержанием, носят противоправительственный характер. В ту пору, когда имя Толстого обрело громкую известность, круг его корреспондентов весьма расширился, причем инициатива завязывания письменного знакомства, как правило, исходила не от него. Крестьяне, арестованные и сосланные революционеры, гонимые сектанты, участники студенческих волнений и вообще страждущий обделенный рабочий народ взывали к нему о помощи и защите. Толстой почти безотказно берет на себя роль ходатая. Среди отправляемой из Ясной Поляны почты все больше деловых писем. Прошений, заявлений, запросов, объяснений, адресованных в официальной инстанции или к власть имущим, высокопоставленным, знакомым или юристам. Случалось, что хлопоты эти были успешными. К великому старцу обращались и как к вероучителю с просьбой дать совет, как в соответствии с его убеждениями следует поступать в сложных житейских коллизиях. Обычно эти неизвестные лица получали в ответ письма проповеднические и наставительные с предложением жить по совести, не нарушая закона любви. Самостоятельный раздел образует собрание толстовских писем, адресованных иностранным корреспондентам, среди которых писатели, политические деятели Ромен Ролан, Генрик Синкевич, Бернард Шоу, Кэнзира Токутоми, Мохандас Ганди ученые, переводчики, издатели, публицисты и немало рядовых тружеников, землепашцев, рабочих, служащих. Сохранилось около 9 тысяч иноязычных посланий чуть ли не из всех стран континента. Это ли незримое свидетельство его мировой славы и мирового значения? Страница 776. Документы, отправленные из Ясной Поляны, освещают проблему толстой зарубежный мир, широко и в разных аспектах, Здесь он в резкой форме высказывал свое решительное неприятие империалистической политики захвата и завоевания чужих земель и искреннее сочувствие всем национально-освободительным движениям, борьбе негров против расовой дискриминации за свои человеческие права. С неизвестными друзьями он делился впечатлениями о литературных новинках, явлениях общественной и социальной мысли, мнениями о полученных в журналах, книгах. Очень часто корреспонденции эти передают тревогу художника-гуманиста за состояние мира с его несправедливыми войнами, насилием, рабством, национальной дискриминацией, торгашеским духом, передают его веру в то, что деспотизм, войны и социальное неравенство будут уничтожены. Тысячи писем великого художника подтверждают истину слов Александра Ивановича Герцена. «Письма больше, чем воспоминания», На них запеклась кровь событий, это само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное. Смотри, Александр Иванович Герцен, Собрание сочинений, том 8, страница 290